419. Гуру. Говорить по сознанию трудно еще и потому, что необходимо предусмотреть возможные следствия каждого слова. В этом случае помочь может только чувство знаний. Если оно еще не проснулось, то лучше не договорить, чем сказать лишнее. Мало еще думают люди об ответственности своей за каждое произнесенное слово, особенно за слова, в которые был вложен огонь.